Ярость к Номи, конечно, жила и в Хоруюке, но сейчас другое чувство, куда более сильное, чем ярость, заполнило все его тело сверхжарким синим огнем. Решимость. Решимость закончить все здесь и сейчас. Этот огонь был такой горячий и пылал так уверенно, что казался неподвижным точно звезда. Звезда, спокойно и тихо сияющая в ночном небе. Номи вновь коротко хохотнул, по-прежнему излучая всем телом злобу клубящуюся как ураган Но ну, слава богу, даже если я избавлюсь от твоего аватара здесь, все равно я никогда не прощу жалкого тебя в реальном мире. Ладно, давай уладим все дела харуюки Арита. В этом мире нет места двум летунам. После этих слов он вдруг поднял правую руку, сжал кулак и резко отвел назад. Синхронно с этим движением черные крылья, до сих пор остававшиеся сложенными у него за спиной, с хлопком раскрылись на всю ширину. Харуюки в ответ тоже поднял правую руку, раскрыл ладонь и произнес «Снарядить, ураганный двигун!» В ночном небе моргнула синяя звездочка, Двумя лазерными лучами она пролилась на землю, и эти лучи врезались в спину Хруюки. Там они и остановились, сияя, а потом обрели форму прекрасного усиленного вооружения. Даск Тейкер расправил крылья еще сильнее, потом силой согнул. Двигатели на спине Сильвер Кроу взрывели. Единственные на весь ускоренный мир два способных к полету Аватара на миг застыли, сцепившись взглядами. Чуть-чуть раньше своего противника от земли оттолкнулся Номи. Отведя назад последнее щупальце на левой руке, так что оно стало смахивать на хвост, он забил перепончатыми крыльями и поднялся вертикально вверх. Его силуэт выглядел совсем как у демона. Проследив глазами траекторию Номи, Харуюки согнул ноги в коленях и... Пошел! Выпустил на волю всю энергию своих двигателей. Синяя реактивная струя опалила белое покрытие двора. Невероятная мощь двигателей резко подбросила маленький аватар. Темный силуэт он догнал мгновенно. Номи кинул взгляд вниз и силой махнул одним крылом. Стремительно развернувшись вокруг оси, рубанул правой рукой. Так! Да! Одновременно с этим пронзительным выкриком фиолетовая волна приняла вид пяти длинных когтей Чертя в воздухе пять длинных дуг, когти устремились к Харуюке Харуюке свел вместе пальцы правой руки Лазерный мяч! Клинок белого света вонзился снизу в фиолетовые когти Контакт длился лишь мгновение Остриё светового меча и кончики когтей были отсечены, но обе атаки продолжились на остатках инкарнации и достигли своих целей. Широкий прямой разрез возник на груди Дасктейкера. Пять тонких линий на груди Сильверкроу. Посыпались искры двух цветов. Стиснув зубы от острой боли, Харуюки продолжил подниматься — Двигатели отключились, и он, разведя руки в стороны, перешел в свободное падение. Невероятная мощь усиленного вооружения под названием «Ураганный двигун», полученного харуюки от Skyraker, компенсируется тем, что, будучи запущенным, двигатели поглощают сразу всю свою шкалу энергии. Поделить ее на части, чтобы взлететь несколько раз или парить, невозможно. Достигнув высшей точки траектории, «Аватар» может лишь контролировать спуск с помощью установленных на двигателях стабилизаторов. И потом шкала энергии еще 10 минут заряжается. Но благодаря инкарнационной технике повышения подвижности, хруюки удавалось мыслью «Я могу летать!» перезаписывать системную информацию. Конечно, к тому уровню, который позволял ему свободно летать, всего лишь думая так, он был даже не близок. Но, по крайней мере, с ураганным двигуном за спиной, он мог своим воображением заставлять систему ускорять перезарядку. Иными словами, хоть харуюки и был далек от полного овладения системой инкарнации, все же он мог летать с помощью комбинаций двух сил – образа полета – Печатанного в его тело и разум всем прошлым опытом И ураганного двигуна Мощь которого ему давала система Проблема была в том, что На перезарядку энергетической шкалы с помощью инкарнации Требовалось секунд пять И Номи, уже видевший эту перезарядку в их предыдущей дуэли Знал это Раскрыв руки и падая Харуюки вызвал в воображении ощущение от бьющихся за спиной крыльев. Он уже думал о том, чтобы последовать совету Ника и дать имя этому инкарнационному приему, чтобы уменьшить время на его активацию. Однако он отторгал саму идею давать название своей жажде неба. Потому что эту жажду Харуюки таил в самой глубине своего сердца очень, очень долгое время. И потому что именно она дала рождение аватару Сильвер Кроу. Единственное название, которое ей можно было дать — надежда. Поэтому Харуюки лишь молча молился. Я могу летать! Даже если у меня отобрали крылья, даже если меня столько раз бьют, унижают, заставляют ползать по земле, всё равно я стремлюсь к небу! Эта молитва, однако, давала громадный шанс Номи. Ща разбежался! Крикнул Номи и, с силой махнув крыльями, устремился на Харуюки. Отрубив от своего сознания зловещий звук крыльев, Харуюки собрал все силы и закончил рисовать мысленный образ. Чистое небесное сияние разлилось в его груди. Этот аверрей выйдя из спины в форме призрачных крыльев, всосался в закрепленные там двигатели и превратился в топливо под названием «Воля». В следующий миг все тело Сильвер Кроуса драгнулось, и пять когтей прочертили в груди Хоруюки новые шрамы, пересекшиеся с предыдущими. а а Но хоть у Хоруюки одновременно со стоном и вырвался с ног Искор, он распахнул глаза и вцепился в щупальца на левой руке пытающегося отлететь в сторону Номи. Крылья, воплощающие в себе способность к полёту по сравнению с реактивными двигателями Хоруюки, конечно же, обладали гораздо большей свободой и гибкостью. Однако и у них имелось слабое место. Высокая мобильность компенсировалась не очень хорошей устойчивостью. Когда Харуюки потянул за щупальце Номи, тот потерял равновесие и его закрутило. Харуюки воспользовался этим и, взмахнув со всей силы лазерным мечом, отрубил щупальца. центробежной силой Дасктейкера катапультировала в сторону. Эх ты! Сердито вырвалась у Номи, и он отчаянно захлопал крыльями, чтобы вернуть равновесие. Но это оказалось не так-то просто. Глядя прямо на него, Харуюки втянул воздух и завопил. Лети! Ураганный двигун ответил яростным ревом! Превратившись в синий метеор посреди ночной черноты, Харуюки устремился вверх! Огни на земле, звезды в небе — все это растворилось! Один лишь силуэт Дасктейкера остался в центре его поля зрения! Харуюки отвёл в сторону правую руку, сдвинул пальцы. Произносить название приёма уже не требовалось. Чистейшее неразбавленное намерение пронзать поселилось в его жестоко дрожащей правой руке. На! С этим воплем Харуюки нацелился точно в середину. Серебряное сияние устремилось вперёд. Тья! Номи, как раз успевший восстановить равновесие, встретил атаку своими когтями. Раздался пронзительный резонирующий звон, а потом мир содрогнулся от грохота. Остриё лазерного меча, сжатое с пяти сторон когтями пустоты, остановилось. От точки контакта исходили жар и мощная вибрация. Маски аватаров, неподвижно висящих друг напротив друга, начали раскаляться. НО! НО! НО! Харуюки, вложив всю, какую только мог, энергию двигателей, пытался прорваться сквозь защиту Номи. Рев за его спиной все нарастал. Реактивная струя, вырывающаяся из двигателей, окрасила в синий цвет все небо. Еще чуть-чуть! Если я нажму еще чуть-чуть сильнее, я достану! Мой меч достанет моего злейшего врага! Еще чуть-чуть! Еще совсем чуть-чуть! Даже будучи в ускоренном состоянии, он видел, как стремительно сокращается шкала энергии в верхнем левом углу его поля зрения. Если она разрядится, Номи уже не даст харуюки снова её зарядить с помощью инкарнации. Просто рассечёт на месте своими когтями. И прежде чем это случится, пронзить его! Давай! Перегретое сознание харуюки окрасило всё поле зрения в раскалённо-белый цвет. Но он собрал еще больше воображения и продолжил рваться через преграду. Серебряный свет твердо вдавливался в пустоту. Шкала энергии безжалостно истощалась. Видимо, из-за того, что Харуюки слишком сосредоточился на силе атаки, все вокруг закачалось, пошло рябью. И через центр этой ряби медленно, потихоньку вдвигался его световой меч. Он пугался дотянулся, острие меча наконец прикоснулась к ладони Номи. Но прямо перед этим последний пиксель, горевший в шкале энергии, погас. Грохочущий звук двигателей задрожал, реактивные струи замерцали. Под маской досктейкера расплылась безумная улыбка. И в этот миг... Давай, Ворон-сан, еще совсем немного... Харуюки услышал голос, и чья-то ладонь легла на его правую руку. Давай, держись, еще совсем чуть-чуть. Раздался другой голос, и кто-то подтолкнул Харуюки в плечо. Аааааа! проревел Харуюки, собрав всю оставшуюся в нем силу в единственную точку в правой руке. И пусть всего на мгновение, но громадные языки пламени вырвались из двигателей, энергетическая шкала которых была абсолютно пуста. Этот импульс подтолкнул Харуюки вверх, и его световой меч пробился-таки сквозь барьер пустоты. Пять когтей рассыпались облачком фиолетового света и исчезли. Что?! Будто стирая изумлённый звук, вырвавшийся у Номи, КИН! Раздался адский звон, и световой меч, протянувшийся вперёд, рассёк правую руку Дасктейкера, и та рассыпалась на бесчётные полигоны. а, -а, -а! Сознание Хоруюки было настолько истощено, что удивительно, как он еще мог двигаться. И тем не менее, прежде чем упасть с огромной высоты, его тело двинулось вперед само собой, и левая рука со всей силы воткнулась в грудь врага. Сияние инкарнации было настолько слабо, что, считай, его почти и не было. Но всё же рука Харуюки пронзила сумрачный аватар насквозь и чуть-чуть высунулась из спины Дасктейкера. <клышленный пикер> Застонал Номи, откинув голову, и струя красно-фиолетовых искор вырвалась из его раны. Ещё всего один удар! Если Дасктейкер пропустит ещё одну хорошую атаку, его хитпоинты Скорее всего, испарятся полностью Однако, как только это произойдет Харуюки тоже погибнет Потому что он не перезарядил в очередной раз ураганный двигун И у него не оставалось энергии, чтобы контролировать спуск Хитпоинты почти уже кончились И если он рухнет на землю с такой высоты Кончится совсем Но все равно Пусть даже так Между мной и Номи будет ничья, и все очки достанутся Сиан Пайлу. Моя мечта перейдёт к Такому. Тогда моё сражение не напрасно. Подстёгивая своё сознание, которое должно было вот-вот уже просто взорваться, Харуюки занёс правую руку для удара. Последняя атака прямо в шлем врага, который тоже почти уже без сознания. Прямо перед тем, как нанести удар, он услышал «Цитранкау!»